что прекращение неравной борьбы было бы наиболее благоприятно для России, британское правительство взяло бы на себя инициативу означенного обращения по получении согласия на это генерала Деникина и предоставило бы в его распоряжение и в распоряжении его ближайших сотрудников гостеприимное убежище в Великобритании. Британское правительство, оказавшее генералу Деникину в прошлом значительную поддержку, которая только и позволила продолжать борьбу до настоящего времени, полагает, что оно имеет право надеяться на то, что означенное его предложение будет принято. Однако если бы генерал Деникин почел бы себя обязанным его отклонить, дабы продолжить явно безнадежную борьбу,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 Если выбор моих старых соратников падет на меня, я не имею права от него уклониться. Адмирал деробик молча пожал мне руку. Я решил выехать немедленно. 31 июля 1922 года Белград. Конец первой части. Апрель 1996 года читал Юрий Заворовский.